Глава шестнадцатая. Голодные скелеты. Подземелье. Высохшая мумия фараона. В черном небе сверкнула молния, и по небу громыхая, словно карета по ухабам, прокатился гром. Старинные часы пробили полночь. Крупные капли дождя забарабанили по крыше замка графа Дракулова и и разбудили профессора Пахтелкина. Семён Семёнович встал, зевнул и потянулся. За окном было темно и страшно. На улице хлестал дождь и сверкала молния, а в замке стояла зловещая тишина. Пора бы разбудить Матильду и карандаша с Самоделкиным. Наверняка привидения уже вышли на работу. Сам себе вслух сказал Семён Семёнович и бодро вскочил с кровати. «Мотя, вставай!» Тряс за плечо профессор пухленькую женщину, но та крепко спала и не желала просыпаться. «Хватит спать, пора выходить на работу!» Продолжал будить учёный. «Скоро полночь пробьёт, нам пора будить карандаша и самоделкина». «Оставьте меня! Отпустите, я не хочу!» Вдруг во весь голос закричала тётя Мося и, как ошпаренная, вскочила с кровати. Матильда протёрла заспанные глаза и осмотрелась по сторонам. «Ой, где ты я?» — удивилась женщина. «Как это где? В замке. Вы что, Матильда Самсоновна, всё забыли? Мы же собирались на призраков охотиться», — напомнил профессор. «Ой, так это вы, профессор!» — весело воскликнула тетя Мотя. — А мне приснилось, что меня поймали заколдованные скелеты, приковали в подвале к стене и хотели съесть! — бормотала Матильда. — Интересно, как бы они вас съели, если у них нет желудка? — усмехнулся профессор Пыхтелкин. — Я об этом как-то не подумала, — честно призналась тетя Мотя. Они во сне прыгали вокруг меня с вилками и говорили, что сейчас съедят меня на ужин. А тем временем, пока профессор Пыхтелкин и тетя Мотя и карандаш с самоделкиным еще сладко спали, входная дверь замка широко распахнулась, и внутрь проникли четыре промокшие тени. Это была банда под руководством сантехника Бегемотова. Тише. «Не шумите!» — приказал главарь банды. «А куда нам идти?» — спросил дворник Метёлкин. «Идите за мной, я знаю, где можно на время спрятаться!» — повелел водопроводчик Индюшкин. «Мне страшно. Небось, где-то рядом бродит призрак графа Дракулова!» Дрожа всем телом, сказал почтальон Плюшкин. «Вдруг он прыгнет на нас?» «Не прыгнет!» покачал головой бегемотов. «Призраки нас не тронут!» Не очень уверенно отозвался сантехник. Разбойники нырнули в маленькую дверь и очутились в узком и длинном коридоре, который вел куда-то вниз. Индюшкин первым нырнул в коридор. Метелкин достал фонарик, включил его, чтобы осветить себе и друзьям дорогу. Неожиданно. Мокрые бандиты оказались перед какой-то старой ржавой дверью. Дворник надавил на ручку, и дверь со скрипом открылась. «Пошли! Я знаю одно место, где мы сможем спокойно посидеть, просохнуть и обсудить наш дальнейший план!» Сказал водопроводчик. «Когда я был ещё ребёнком, у меня здесь бабушка уборщица работала. Вот она мне и разрешала тут иногда поиграть. Я этот замок хорошо помню». Разбойники смело шагнули в проход и провалились.